с таинственным видом, державшую в руке карандаш и клочок белой бумаги. Мальчик был сын Павла, впоследствии император Николай I. А дама — его гувернантка, госпожа Адлерберг,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 нижняя челюсть его необыкновенно миловидного полудетского лица конвульсивно вздрагивала войдя в спальню двери были раскрыты настеж мария федоровна выпустила руку муханова остановилась и театрально прошептав помоги господи вынести двинулась дальше но не доходя постель с хриплым криком откинулась назад лицо александра из бледного сделалось серым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 глава четверт эти мартовские дни повисшие над всем царствованием императора александра первого имели огромное значение для девальмена разумеется ему немедленно были возвращены и чины дворянства и титул но три дня проведенные в солдатской казарме навсегда отбили у него охоту к военной службе